Глава восьмая. Удалось, наконец-то им удалось. Они стояли в продолговатой, мягко освещенной комнате. Телекран бормотал еле слышно, темно-синий ковер под ногами был точно бархат. В дальнем конце комнаты за столом с зеленой лампой сидел Брайан, а по обе стороны от него выселись кипы бумаг. Он даже не поднял взгляда, когда слуга вывел Джулию и Уинстона. Уинстон боялся, что не сможет заговорить. Так сильно колотилось его сердце. «Удалось, наконец-то ему удалось», только и повторял он про себя. «Прийти сюда было рискованно само по себе, но заявиться вдвоем чистое безумие. Пусть даже они добирались разными путями и встретились только перед домом у Брайана». Но и просто войти в такой дворец требовало немалой решимости. Лишь в самых редких случаях людям удавалось побывать в домах членов внутренней партии. Или хотя бы в кварталах, где они проживали. Вся атмосфера громадного здания, богатство и простор, непривычные запахи хорошей еды и хорошего табака, снующие повсюду слуги в белых пиджаках, бесшумные и удивительно быстрые лифты, скользящие вверх-вниз, все это внушало робость. И хотя Уинстон явился под уважительным предлогом, на каждом шагу его преследовал страх, что сейчас из-за угла возникнет охранник в черной форме, потребует у него документы и прикажут убираться. Однако слуга у Брайана впустил их беспрекословно. Невысокие темноволосые в белом пиджаке он походил на китайца своим ромбовидным, совершенно бесстрастным лицом. Он провел их по коридору с мягкой ковровой дорожкой, кремовыми обоями и белыми безукоризненно чистыми панелями. Это тоже внушало робость. Уинстон не мог припомнить, когда он видел коридор, стены которого не были бы затерты человеческими телами. О'Брайн держал в пальцах листок и, похоже, внимательно вчитывался в него. Его тяжелое лицо склонилось так, что хорошо виднелся профиль. Оно выглядело и грозным, и умным. Пожалуй, секунд двадцать у Брайан сидел, не шевелясь. Затем подтянул к себе речепис и отчеканил на гибридном министерском жаргоне. По позиции первую, запятая пятую, запятая седьмую, одобрить всецело, точка. Приложение по позиции шесть, дубль, плюс, нелепость, на грани мысли Филонии, отменить, точка. Не продолжать разработку до получения плюсовых данных, накладных аппарата, Точка. Конец, конец сообщения. Он неспешно поднялся из-за стола и бесшумно направился к ним по ковру. Казалось, часть его официальности осталась за столом. Но лицо казалось непривычным хмурым, словно ему не понравилось, что его потревожили. Овладевший Уинстоном ужас мгновенно разбавился обычной растерянностью. Весьма вероятно, что он совершил дурацкую ошибку. Чем он в сущности руководствовался, когда решил, что Брайан... Какой-то политический заговорщик. Ничем. Кроме мимолетного взгляда и единственной двусмысленной фразы. В остальном лишь своими тайными мечтаниями, рожденными из сна. Его не спасет даже предлог, что он пришел за словарем. Это никак не объясняло присутствие Джулии. Проходя мимо телеэкрана, Брайан словно вспомнил о чем-то. Он остановился, повернулся и нажал на стене выключатель. Раздался щелчок, и голос телеэкрана смолк. — Джулия сдавленно пискнула, не сдержав удивления. Уинстон при всей своей панике так изумился, что невольно воскликнул. — Вы можете выключать его? — Да, — кивнула Брайан. — Мы можем его выключать. Есть такая привилегия. Теперь он стоял совсем рядом. Его массивная фигура возвышалась над ними, а лицо оставалось непроницаемым. Он ждал с непреклонным видом, что Уинстон заговорит, но о чем? Даже сейчас ничто не мешало считать о О'Брайена всего лишь занятым человеком, который недоумевает, зачем его оторвали от дела. Все стояли молча. Когда затих экран, в комнате, казалось, повисла мертвая тишина. Секунды, длиннющие, тянулись бесконечно. Уинстону стоило больших усилий смотреть в глаза О'Брайену. Затем вдруг на хмуром лице хозяина обозначилось подобие улыбки. Своим характерным жестом он поправил очки — — Мне сказать или вы скажете? — осведомился Брайан. — Я скажу, — ответил Уинстон с готовностью. — Эта штука действительно выключена? — Да, все выключено. Мы одни. Мы пришли, потому что он замялся, впервые осознав расплывчатость своих мотивов. Он ведь в точности не представлял, какой помощи ожидает от Убрайана. Поэтому было непросто сформулировать, зачем он пришел. Но Уинстон продолжил. Хотя я понимал, как легковесно и претенциозно звучат его слова Мы верим, что существует какой-то заговор, какая-то тайная организация Которая действует против партии, и вы в ней состоите Мы хотим вступить в нее и работать на нее Мы враги партии Мы не верим в принципы ангсоца Мы мысли филоны. А еще раз, вратники Я вам это рассказываю, потому что мы предаем себя вашей власти Если хотите, чтобы мы сознались в чем-то еще, то мы готовы Он умолк и оглянулся через плечо. Ему показалось, что открылась дверь. Так и было. Маленький желтолицый слуга вошел без стука. Уинстон увидел, что он несет поднос с графином и бокалами. Мартин, наш человек, сказал Брайан бесстрастно. Неси напитки сюда, Мартин. Поставь на круглый столик. Столь хватает, тогда мы вполне можем присесть и поговорить с комфортом. Принеси себе стул, Мартин. У нас дело. — На десять минут можешь забыть, что ты слуга. Человечек присел довольно непринужденно, но все еще почтительно, как подчиненный, которому оказывают честь. Уинстон украдкой поглядывал на него. Он вдруг подумал, что всю жизнь слуга разыгрывает роли и опасается сбросить личину даже на миг. У Брайан взял графин за горлышко и наполнил бокалы темно-красной жидкостью. Уинстону смутно припомнилась виденная когда-то огромная бутылка из неоновых огней, которая двигалась на стене или рекламном щите вверх-вниз, наливая содержимое в бокал. Сверху жидкость выглядела почти черной, но в графине просвечивала рубиновым. Пахла она кисло-сладким. Он увидел, как Джулия взяла бокал и понюхала с откровенным любопытством. — Это называется вино, — сказал Брайан с легкой улыбкой. Вы, несомненно, читали о нем в книгах. Боюсь, оно не часто перепадает членам внешней партии. Лицо его снова посерьезнело, и он поднял бокал. «Думаю, будет уместно выпить для начала за здоровье, За нашего вождя, Эммануила Голдштейна». Уинстон с готовностью взял бокал. Он читал о вине и мечтал его попробовать. Подобно стеклянному пресс-попье полузабытым стишкам мистера Чарингтона, вино принадлежало ушедшему романтическому прошлому. «Былым временам», как Уинстон называл их про себя. Ему почему-то казалось, что вино должно быть очень сладким, словно черно-смородиновый джем, и моментально опьяняющим, но первый глоток разочаровал его. Привыкнув за столько лет к джину, он почти ничего не почувствовал. Поставив пустой бокал, он спросил, — Значит, есть такой человек, Голдштейн? — Да, такой человек реален, и он все еще жив. — Где он находится, я не знаю. — А заговор? — Организация, она существует, это не просто выдумка мысли полиции. Нет, это правда. Братство, как мы его называем. Вы никогда не сможете узнать о нем больше того, что оно существует, и вы в нем состоите. Я еще вернусь к этой теме. Он взглянул на наручные часы. Даже членам внутренней партии лучше не отключать телеэкран дольше, чем на полчаса. Вам не стоило приходить сюда вместе, и уйти вам придется по одному. Вы, товарищ, — он кивнул Джулии, — уйдете первой. В вашем распоряжении около двадцати минут. Как вы понимаете, для начала я должен задать вам некоторые вопросы. В общем и целом, что вы готовы делать? — Все, что только сможем, — сказал Уинстон. О, Брайан чуть повернулся на стуле к Уинстону. Он почти не обращал внимания на Джулию, видимо, не сомневаясь, что Уинстон будет говорить за них двоих. На Мико опустил напустил взгляд. Он стал задавать вопросы тихим, бесстрастным голосом, как что-то заученное вроде катехизиса, заранее уверенный в большей части ответов. Вы готовы отдать ваши жизни? Да. Готовы совершить убийство? Да. Совершить вредительство, которое повлечет за собой смерть сотен невиновных? Да. Изменить родине в пользу иностранных держав? Да. Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать, развращать детские умы, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические заболевания, что угодно, для деморализации и ослабления власти партии? Да. Если, к примеру, наши цели потребуют плеснуть в лицо ребенку серной кислотой, вы это сделаете? Да. Вы готовы расстаться с привычной жизнью и до конца своих дней служить официантом или портовым рабочим? Да. Вы готовы совершить самоубийство, если и когда мы вам прикажем? Да. Вы готовы, вы оба, расстаться и больше никогда не видеться? Нет, помешалась Джулия. Уинстону показалось, что прошло много времени, прежде чем он ответил Он словно бы утратил способность говорить. Его язык беззвучно двигался во рту, и горло снова и снова тщетно напрягалось. Пока не прозвучал ответ, он и сам не представлял, что именно произнесет. — Нет, Нет — выдавил он. — Хорошо, что вы это сказали. Нам необходимо знать все. У брайан повернулся к Джулии и спросил уже не так бесстрастно. — Вы понимаете, что даже если он останется в живых, то может стать другим человеком? Возможно, нам придется изменить его внешность, лицо, движение, форму, рук, цвет, волос. Даже его голос станет другим. И вам самим не исключено придется сильно измениться. Наши хирурги умеют добиваться полной неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутируем конечности». Уинстон невольно бросил еще один косой взгляд на азиатское лицо Мартина. Никаких шрамов он не заметил. Джулия чуть побледнела, так что у нее проступили веснушки, но храбро взглянула в лицо Брайану и пролепетала что-то утвердительное. «Хорошо, стало быть, с этим решили». На столе лежал серебряный портсигар. У Брайан рассеянным жестом подвинул его к остальным, сам взял сигарету, а затем встал и начал расхаживать по комнате, словно так ему лучше думалось. Сигареты были очень хорошими, толстыми и плотно набитыми в шелковистой бумаге. О Брайан снова взглянул на часы. «Тебе лучше вернуться в буфетную, Мартин», — сказал он. «Через четверть часа я включу телеэкран. Напоследок хорошенько запомни лица товарищей. Ты теперь будешь видеться с ними. За себя я не могу ручаться». Темные глаза Мартина скользнули по их лицам в точности, как на входе. Без малейшего дружелюбия. Он запоминал их внешность, но не испытывал к ним интереса. Во всяком случае, не проявлял его. Уинстон подумал, что, может быть, синтетическое лицо просто не может менять выражение. Мартин, не сказав ни слова и никак не попрощавшись, вышел и бесшумно закрыл за собой дверь. У Брайан мерил комнату шагами, засунув одну руку в карман черного комбинезона, а в другой держа сигарету. «Поймите, — сказал он, — что вы будете сражаться во тьме. Вы всегда будете во тьме, будете получать приказы и выполнять их, не зная зачем. Позже я пришлю вам книгу, откуда вы узнаете подлинную природу нашего общества и стратегию, посредством которой мы его разрушим. Когда прочтете книгу, станете полноправными членами братства, но вы ничего не будете знать, кроме общих целей нашей борьбы и конкретных заданий. Я подтверждаю вам, что братство существует». Но не могу сказать, насчитывает ли оно сотни членов или десять миллионов. По вашим личным наблюдениям, вы никогда не насчитаете даже десяток его членов. С вами будут держать связь трое-четверо человек, и время от времени им придется сменяться, когда кто-то из них исчезнет. Поскольку это ваш первый контакт с братством, мы его сохраним. Когда будете получать приказы, знайте, что они исходят от меня». Если мы сочтем необходимым связаться с вами, это сделает Мартин. Когда вас в итоге поймают, вы сознаетесь. Это неизбежно. Но вряд ли вы сможете сознаться в чем-то, помимо собственных действий. Вы не сможете выдать больше горстки незначительных людей. Вероятно, даже меня за собой не потянете. Не исключено, что к тому времени я буду мертв или стану другим человеком с иным лицом. Он продолжал расхаживать по мягкому ковру. При всей своей грузности двигался он с удивительным изяществом. Манера проявлялась даже в том, как он засовывал руку в карман, как держал сигарету. В нем чувствовалась сила, но в еще большей степени уверенность в себе и острый ум, сдобренный иронией. Как бы серьезен он ни был, в нем совсем не ощущалось узости мышления, свойственной фанатикам. Говоря об убийствах, самоубийствах, венерических заболеваниях, ампутации конечностей и пластической хирургии, он словно бы посмеивался над судьбой. Это неизбежно, казалось, говорил он. Это то, что нам приходится делать без колебаний. Но мы не будем этого делать, когда жизнь снова станет достойной. Уинстон ощутил прилив восхищения у Брайаном, почти благоговения. Так что он заслонил собой на миг призрачный образ Голдштейна. При взгляде на эти мощные плечи и грубое лицо, такое невзрачное вместе с тем интеллигентное, невозможно было поверить, что этот человек способен потерпеть поражение. Не было такой хитрости, которую бы он не разгадал, такой опасности, какую бы он не предвидел. Даже Джулия, похоже, была под впечатлением. Сигарета у нее потухла, и она внимательно слушала Брайана. — До вас, конечно, доходили слухи о существовании братства, — продолжал Брайан. «Не сомневаюсь, что у вас сложились о нем свои представления. Вероятно, вы воображаете широкое подполье заговорщиков, которые тайно встречаются по подвалам, царапают на стенах надписи, узнают друг друга по паролям и особым жестам. Ничего подобного. Члены братства никак не могут узнать друг друга. И ни один из них не может быть знаком больше, чем с несколькими своими собратьями. Сам Голдштейн, попадись он в лапы мысли полиции, Не смог бы выдать всех членов братства или какие-то сведения, чтобы агенты всех вычислили. Этого никто не знает. Братство нельзя искоренить, так как оно не является организацией в общепринятом смысле. Ничто не сплачивает его, кроме идеи, которая неистребима. Вы никогда ни на что не сможете опереться, кроме этой идеи. Не будет ни товарищества, ни одобрений. Когда вас в итоге схватят, вы не получите помощи. Мы никогда не помогаем нашим. В крайнем случае, когда абсолютно необходимо, чтобы кто-нибудь замолчал, нам иногда удается переправить в камеру лезвие. Вам придется научиться жить без результатов, без надежды. Вы будете работать какое-то время, а потом вас схватят, вы сознаетесь, а затем умрете. Других результатов вы не увидите». Нет никаких оснований считать, что ощутимые перемены наступят при нашей жизни. Мы мертвецы. Наша единственная подлинная жизнь в будущем. Мы застанем его горсткой праха и обломками костей. Невозможно узнать, когда наступит это будущее. Быть может, через тысячу лет. В настоящее время единственное, что возможно, — это расширять мало-помалу область здравомыслия. Мы не можем действовать коллективно. Можем только распространять наши знания вовне от человека к человеку, от поколения к поколению. Мысли полиции не оставляет нам другого выбора. Остановившись, он в третий раз взглянул на часы. — Вам почти пора, товарищ, — сказал он Жюли. Погодите, графин еще наполовину полон. Он снова налил вино в бокалы и поднял свой за тонкую ножку. — За что на этот раз? — выпросил он, все с той же легкой иронией. — За бездействие мысли полиции, за смерть большого брата, за гуманизм, за будущее. — За прошлое, — сказал Уинстон. — Прошлое важнее, — хмуро согласился Брайан. Они осушили бокалы, и Джулия собралась уходить. Убрайан достал коробочку со шкафа и дал Джулии белую таблетку, велев положить под язык. Было важно, чтобы от нее не пахло вином. Лифтеры очень внимательно. Едва за ней закрылась дверь, как он, похоже, забыл о ее существовании. Он еще немного прошелся по комнате и остановился. Нужно кое-что уладить, сказал он. Полагаю, у вас есть какое-то убежище. Винстон рассказал о комнате над лавкой мистера Чарингтона. На первое время сойдет, потом подберем вам что-то еще. Важно почаще менять, убежище, а пока постараюсь как можно скорее послать вам книгу. Даже О'Брайен, как заметил Винстон, произнес это слово с нажимом. «Вы понимаете книгу Волштейна? «Возможно, я достану экземпляр через несколько дней. Их у нас немного, как вы догадываетесь. Мысли полиция разыскивает их и уничтожает едва ли не быстрее, чем мы их печатаем. Но это почти не имеет значения. Эту книгу нельзя уничтожить. Даже если пропадет последний экземпляр, мы восстановим все почти дословно». Вы ходите на работу с портфелем? Как правило, да. Как он выглядит? Черный, очень потертый, с двумя застежками. Черные две застежки, сильно потерты. Хорошо. Как-нибудь в обозримом будущем, точный день не скажу, в одном из ваших утренних заданий попадется слово с опечаткой, и вы затребуете повтор. На следующий день вы пойдете на работу без портфеля. В течение дня на улице вас тронет за руку человек и скажет, «По-моему, вы обронили портфель». Он передаст вам портфель с экземпляром книги Голдштейна. Вы вернете его в течение двух недель. Наступило недолгое молчание. — У вас есть пара минут до ухода, — сказал Обрайен. Мы еще встретимся, если встретимся. Уинстон поднял на него взгляд. — Там, где нет темноты? — спросил он неуверенно. Обрайен кивнул, ничуть не удивившись. — Там, где нет темноты, — подтвердил он, словно понял некий намек. — А пока, возможно, вы хотите что-нибудь сказать напоследок, передать, спросить. Уинстон задумался. Спрашивать как будто больше было не о чем. Еще меньше хотелось изрекать какие-то высокопарные банальности. В уме у него возникло что-то вроде коллажа, никак не связанного ни с О'Брайаном, ни с братством. Темная спальня, где он последний раз видел мать-комнатка над лавкой мистера Чарингтона. Стеклянная пресс-папье и гравюра на стали в палисандровой раме. Он сказал почти наобум, «Вам не случалось слышать один старый стишок, начинающийся словами «Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет?» Мобран кивнул и завершил всю строфу с выражением сумрачной учтивости. «Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. И звонит Сент-Мартин, отдавая мне фартинг». А Олд Бейли ох сердит, возвращай, должок гудит, все верну с получки хнычит, колокольный звон шардича. Вы знаете последнюю строчку? Воскликнул Уинстон. Да, я знаю последнюю строчку. А теперь, боюсь, вам пора идти. Но, постойте, вам я бы тоже дал таблеточку. Уинстон встал, и Обраен пожал ему руку. Ладонь Уинстона хрустнула, смятая мощной хваткой. У двери он оглянулся, но Обрайен уже, по всей видимости, мысленно отгородился от него. Он ждал, положив руку на выключатель телеэкрана. Позади него Уинстон видел письменный стол с зеленой лампой и речеписом и проволочные корзины, заваленные бумагами. Их встреча осталась в прошлом. «Не пройдет и полминуты», — подумал он, — «как Брайан вернется к своей важной работе партийного чиновника». you. Mm -hmm.